Глава 6. В полночь он позволил себе послушать музыку. Кин следил за автомобилем Хезер, когда она забирала Миранду из школы. Вскоре после этого позвонила и соврал, что в Маринском реабилитационном центре для ветеранов согласились принять его сегодня вечером, и он уже в пути на регистрацию. Мольбы проводить его всей семьей Кин решительно отверг. Проследовал за Хезер и остановил машину в темноте под деревом в квартале от дома. Около одиннадцати свет на первом этаже погас, и он подъехал ближе, ни на секунду не сводя глаз с жилища стюартов. В животе урчало от голода, а зрение проигрывало неравный бой с усталостью. Но не было ничего важнее того, чтобы неуклонно высматривать потенциальные признаки деятельности БТД. Этим Кин и занимался. Наблюдение помогало сдерживать натиск самых разнообразных мыслей. Наконец, после долгих часов слежки, он включил радио и рефлекторно поморщился, услышав грохочущие барабаны и перегруженные гитары на волне любимой радиостанции «Миранды», передающей альтернативный рок. Обычно современная музыка провоцировала жалящую боль в виске, а иногда и более серьезный приступ – будто здешняя совокупность ритма и тональности музыкальных инструментов не особо отличалась от поп-музыки 2142 года. Почти все время, проведенное в этой эпохе, Кин предпочитал классику с ее струнными и духовыми, гарантированно похожими на звуки будущего. Но сейчас он поморщился напрасно. Головная боль не возникла. Наверное, метаболизатор вошел в полную силу. Однако Кин все равно переключил радио на станцию классической музыки. Не для того, чтобы избежать приступа. Просто так захотелось. Знакомая Ария Генделя достигла крещендо, и Кин на мгновение смежил веки, но тут в окно машины постучали. «Маркус». Кин покосился на дом. Ничего необычного, ни движения в кустах, ни перемен в освещении или положении дверей из-за навесок, ни теней, скользнувших в полисадник. «Ты один?» — спросил Кин, выключив радио и открыв окно. «Да, и тебе здесь не место», — сказал Маркус, глядя на асфальт. «Впрочем, без разницы». «Хочешь узнать, что решили парни из Вашингтона?» «А у меня есть выбор». В ответ Маркус пожал плечами и облокотился на крышу автомобиля. Твоей семье ничто не грозит. Несмотря на уровень темпоральной деформации, наш региональный зам и комитет национального надзора решили оставить их в покое. При одном условии – им нельзя знать ни о будущем, ни о бюро». «Как щедро!» – съязвил Кин. «Не то слово. Агентство существует только для того, чтобы искоренять темпоральную деформацию. Ты не должен был здесь оказаться» но теперь уж ничего не попишешь. Маркус посмотрел ему в глаза. Они не бессердечные, сволочи Кин, а такие же люди, как мы с тобой. Ты сам поставил их в безвыходное положение. И что теперь по плану? В чем стратегия выхода из конфликта? Как вы собираетесь забрать меня, чтобы никто ничего не заметил? Поезжай через мост Золотые Ворота. Встретимся в Сосолито. Этой же ночью, произнес Маркус так, будто зачитывал подготовленный текст. «Этой же ночью». Кину стало нечем дышать. Но Маркус продолжал чеканить неумолимые фразы. «Твою машину бросим, а на моей отправимся в точку темпорального прыжка. Махнем домой. Из-за долгого пребывания в этой эпохе нельзя исключать, что твоему организму придется несладко Нас встретит медицинская бригада, логистическая команда, «Почистит следы, которые ты успел здесь оставить и обеспечит беспроблемный отход». Все это было сказано с таким холодным безразличием, что Кин осознал услышанное лишь через несколько секунд. По коже от макушки до пяток пробежала ледяная волна. «Почистит? Поясни». Подробностей не знаю. Это не входит в мои обязанности. Но парни приложат все усилия, чтобы минимизировать темпоральную деформацию для всех, «С кем ты когда-либо общался?» Маркус строго посмотрел на него, словно учитель, делающий выговор трудному подростку. Может, и у Кина было такое же лицо, когда он пытался говорить с Мирандой. «Только не требуй сочувствия», — предупредил Маркус. «У тебя нет такого права. Это наша работа. Допустим, по улице едет машина. За рулем женщина, и впереди у нее вся жизнь». Тут появляешься ты и проезжаешь мимо, задержав ее на повороте. Всего лишь на несколько секунд. Но это меняет изначальное расписание. Из-за тебя женщина не успеет проехать на зеленый свет и опоздает еще на несколько минут. Последствия нарастают, как снежный ком. Какие изменения ты внес в ее жизнь? Может, из-за тебя она не встретила будущего мужа? Или не погибла в аварии? Или, наоборот, погибла? Кто дал тебе право влиять на ее судьбу? Или, быть может, ничего не случится, ты драматизируешь? Вполне вероятно. Допустим, она приедет домой, задержавшись на несколько минут, ляжет спать в обычное время и все пойдет по-прежнему. Недаром психологи твердят, что люди склонны возвращаться к привычному укладу. Беда в том, что мы не способны повлиять на события, происходящие по мере этого возвращения. Мы здесь для того, чтобы контролировать значение переменных. Нельзя отменить случившееся, ведь при каждой отмене возникают сотни последствий. Наша работа заключается в том, чтобы искоренять темпоральную деформацию. А по-моему, в том, чтобы разрушать чужие семьи. Это несправедливо, Кин, ты же сам воплощение темпоральной деформации. Знал ведь, что нельзя влиять на события этой эпохи. «Если бы не ты, за кого вышла бы твоя жена? Какие двери закрылись в ее жизни? И в жизни всех остальных?» Маркус прочистил горло и распрямился, избегая смотреть, кинув глаза. «А твоя дочь — предельная нагрузка на шкалу времени». «Нет, моя дочь — четырнадцатилетняя девочка, которая не должна была появиться на свет». У Хезер была бы совершенно иная жизнь и совсем другие дети. Но ты подменил ее судьбу с собой и Мирандой. Сам факт существования твоей дочери деформирует время, а деформацию необходимо нивелировать. Чем мы и занимаемся. То есть ты хочешь, чтобы я просто исчез из жизни своей семьи? Да. Ты сам подписался на это, когда поступил на службу, знал правила и понимал, Что будет, если перестанешь их соблюдать, застряв в другой эпохе? Пускай ты и изменился, но протокол остался прежним. Еще одно нарушение, и у бюро не останется выбора. Деформацию придется выправить». Маркус снова облокотился на дверцу, поднял внимательный взгляд к небу и добавил. «Но до этого лучше не доводить». Лежавший на плечах груз трансформировался в острое желание защитить дочь от Маркуса, да и от всех, кто может причинить ей вред, от любого оружия и любой угрозы из будущего. «Чтобы спасти их, ты должен уйти», — пояснил Маркус. Вот так-то. У Хезер не будет мужа, а у Миранды — отца. Не будет даже шанса попрощаться с Кином или ответить на его четыре вопроса. В качестве ответа лучше всего подходило молчание. Маркус неловко переступил с ноги на ногу. «Десять минут первого», — сказал он, в — «вдва встречаемся за мостом». «Мы же друзья», — произнес Кин. «В твоем времени мы же друзья. Вспомнил?» «Нет, догадался». «Да, мы друзья, но этого мне говорить не следовало», — покачал головой Маркус. «Зачем так поступать с другом?» Маркус промычал что-то сквозь стиснутые зубы, снова покачал головой и обвел глазами черное ночное небо. «Что посеешь, то и пожнешь». «И что теперь будешь делать?» — спросил Кин. Профессиональные навыки Маркуса дали слабину. Он лукаво усмехнулся, будто ожидал, что Кин уже знает ответ на свой вопрос. «То же, что всегда при посещении этой эпохи. Куплю что-нибудь перекусить». Из кармана пиджака он достал тонкий длинный предмет. Комплект палочек для еды. Значит, это умение просочилось из будущего. Хезер всегда смеялась над моей склонностью есть палочками», — сказал Кин. «Как знал, что это старая привычка, хотя и не помнил». Врачи считают, что за время пребывания в этой эпохе личные воспоминания, скорее всего, исчезнут, но повседневные привычки останутся. Палочки для еды, кофе с медом, арсенал. Это как мышечная память, понял? Возвращение к знакомому укладу. Даже не верится, что здесь до сих пор пользуются вилками. Они же такие неудобные. Ну все, долг зовет. Он отсулютовал Кину футляром с палочками и пошел. — Это темпоральная деформация! — крикнул Кин ему в спину. Маркус замер, но, повернувшись, снова взглянул на него. Помнишь? сказал Кин. «Ты приводил пример, где, по моей вине, женщина потеряла время. То же самое произойдет, если ты закажешь еду. Мне следовало бы донести на тебя начальству». «Протокол 7.15. Посещение другой эпохи», парировал Маркус. «Выбирай безлюдные улицы. Ничего не покупай, если для этого придется стоять в очереди. Не сиди в людных местах. Действуй с нулевым влиянием на окружающую среду. Как видишь, полночь». «Идеальное время для перекуса!» Он оживился и сверкнул глазами, будто на секунду забыл о висевших на волоске человеческих судьбах. Но тут же вернулся к реальности и взглянул на часы. «Ровно в два, Кин, мы отбываем. Если хочешь, возьми с собой что-то на память». Кин продолжал сверлить предполагаемого друга разгневанным взглядом, пока тот, ответив на молчание коротким кивком, не ушел в ночь. Как только окно закрылось, пространство салона заполнили звуки виолончели. Кин пошарил в кармане и нащупал счастливой пенни, еще вчера висевшей на липкой ленте над верстаком в гараже. Следующие несколько секунд для Кина не существовало ничего, кроме него самого и этой монетки достоинством 1 цент. Он крепко зажал пени в ладони, А затем поднял к лунному свету и стал рассматривать окисленное пятнышко на волосах Авраама Линкольна, отчеканенное на его лацканах число 1978 и царапину на верхней половине тусклой поверхности. Всего лишь монетка, но это была единственная вещица Кина из его собственного мира. Он снова сжал ее в кулаке и сделал глубокий вдох.